Глава 4. Утро началось с очередного посетителя, вернее, жалобщика. Представившись владельцем с кабиной лавки Семёном Полещуком, это был толстенький со мужичонка лет 50, с рыjdkой бородёнкой на вытянутом лице, одетый в сапоги с заправленными в них штанами, косоворотку синий горошек и жилетку. Он нервно мял руках картуз с кожаным козырьком. "Так что у вас?" спросил копытным пребывавший в относительно неплохом настроении и надеявшийся, что его не испортит появление утреннего гостя. Э, ваше сиятельство, Высокоблагородие, в Высокоблагородие, хитро косясь на инспектора, поправился лавочник. Только на вас уповаю. Если вы не защитите, то уж никто не заступится. Ближе к делу. У нас на рынке две лавки с кабинных изделий. Моя и Бурцева. Столько лет великомерцы не мешая друг другу, а тут недавно Сон нанял мальцов, сунул каждому по полушке. они и принялись бегать по рынку, народ ее лавку завлекать. А вам-то что мешает поступить так же? начиная хмуриться, поинтересовался Копытман. — Так ведь я и сделал так, перебил его предложение, заплатил им по копейке, и на следующий день смотрю, они опять её лавку зазываются. Этот щучий хвостом уже по грошику заплатил. А вы мальцам полтыну положите дык так, ведь таким макаром они скоро богаче меня останутся, — дернул породёнкой плещук может вы ревизию проведете в его лавке при желании ты завсегда можно найти к чему придраться закрыли бы Бурцева, у меня конкурентов не осталось бы а я уж век вашей доброты не забуду на стол легла двадцатипятирублёвая ассигнация вид который вызвал у петра Ивановича неоднозначные чувства Сударь, как вам не стыдно отвлекать отдел государственного человека сущей ерундой. Для решения такого рода вопросов существует коммерческий суд, да и то не всякий возьмется, учитывая, что закон в вашей ситуации никем не нарушается. Это всего лишь обычная конкуренция. Не возьмется, ваше превосходительство, как есть не возьмется». С этими словами к прежней при добавился еще одна такого же номинала. Ну, ладно, подумаем, чем вам можно помочь. Вздохнул Копытман. А теперь вступайте. У меня на утро запланированы важные дела. Примного благодарны ваше происходительство. Примного вам благодарность. Не переставая кланяться, лавочник задом толкнул дверь и покинул номер, а Пётр Иванович сгреб посигнаци и убрал их в ящик комода. Что ж, курочка, как говорится, по зернышку клюет. но ловца и зверь бежит и так далее и тому подобное. Одним словом, утро началось относительно неплохо. К 10 часам заявился шляпник Шмулевич, держал в руках круглую коробку, словно собирался представить заказчику дамский чепец с видом фокусника извлек из нее фуражку налогового инспектора. "Недурно", констатировал Копытман, Капытман, убор на голову и смотря в зеркало. "Вот вам ваш шапокляк и пятирублёвая ассигнация". И заметив, что шляпник дел мастер достал из кошелька два целковых с намерением вернуть сдачу, добавил: "Сдачу оставьте на чай". Не отказывайте, иначе обижусь. Ваша работа достойна похвалы, и вы вполне могли за нее и 5 рублей попросить. Премного благодарность Ваше высокому Согнулся пополам шляфник, сжимая в пятерне ассигнацию, а когда разогнулся, купюру чудесным образом из его ловких пальцев куда-то исчезло. Спроводив в гости Пётр Иванович почувствовал легкое удовлетворение. Теперь он был одет по форме. Единственное, что смущало наличии всего одного комплекта одежды, а он уже после вчерашнего дня порядком вспотел. Он у рубашки и воротник затемнился. Надо было вечером отдать в стирку, а сейчас уж, пожалуй, поздно. Раз днём городничий обещал заехать с намерением прихватить его в местную благодельня. Инспектор решил, что надо бы пошить гражданское платье, попросить того же гусака свести его с приличным портным. И снова раздался деликатный стук в дверь. Новый посетитель представился хозяином скобяной лавки Василием Бурцевым. Одевался он как близнец польщука, только горошек на косоворотке был не синего, а красного цвета. А вот габаритами отличался очень. Был Бурцев коренаст, щекаст, пузат, глаза на выкате, а лопатообразная борода спускалась чуть ли не до пояса. Узнав, кто к нему заявился, Копытман едва не вскрикнул. Так вы друг за другом ходите. Сначала ваш конкурент Полещук, теперь вы. Однако что-то заставил его промолчать. Как он и предполагал, лавочник пришел с той же челобитной, что и его товарищ по несчастью, то бишь умолял принять меры к недобросовестному конкуренту, перебивавшему у него юных глашатаев. На этот раз Петр Иванович не стал миндальничать, Сразу намекнул, что содействие столичного чиновника обойдется в сотню целковых. Предприниматель вздохнул и нич то же сомневавшийся выложил на стол требуемую сумму, после чего с надеждой в глазах на светлое будущее откланялся. А Копытман добавил Бурцева к купюрам его предшественник. Получилась весьма приятная сумма. Ну и дураки же они эти полещук с Бурцову, подумал инспектор, задвигая ящик комода. На мальчишек тратили копейки, а на меня потратили 150 рублей. Вот что значит человек из столицы. Тут взгляд Петра Ивановича впал на свёрнутый пополам лист бумаги, и он разом вспомнил вечернего посетителя. Какой однако неприятный тип. Из века в век все эти наушники и стукачи одного и того же вида, в какую эпоху их не помести. При этом еще сдал с потрохами собственного племянника. Просто яркий пример тридцать седьмого года. Понятно, ход его доносу я давать не буду, но на студента все же глянуть любопытно. Может, вызвать его на своего рода допрос и попробовать молодому дурачку вправить мозги, а то ведь чего и чего доброе в приндаках оты договориться. Гусака Петр Иванович высмотрел через окно во дворе. Хозяин постоял во дворе, как раз давал какие-то указания своим работникам, когда его сверху окликнул копытман. Фёдор Тимофеевич, не уделите ли мне несколько минут вашего внимания? В сей же час поднимусь в вашей Высокогороде. Да не стоит. Мне всего-то лишь нужно, чтобы вы свели меня с приличным портным. А то на смену платья нет совершенно. А ходить постоянно в одном просто мудёт. Как же? Имеется такой мастер на примете, по фамилии Гершевич. А сапоги у вас небось, точает какой-нибудь Коганович? Никак нет? -с, с такой фамилией не замечено. Но если потребуется, то лучше обращаться к Шапира. У него сапоги качеством получше, нежели у других. Тогда, если не затруднит, Соведите меня с этим, как его, Гершевичем. Есть возможность посетить его в ближайшее время? Если изволите, велю заложить бричку. Пожалуй, что изволю. Менее чем через час копыт он уже переступал порог небольшого ателье, расположенного в подвале жилого двухэтажного дома. Соломон Гершевич был еще не старым человеком. Чем-то походил на актёра Зиновия Герта, причем также преподавал на одну ногу. В работе ему помогал молодой подмастерье, что-то тихо кроивший в другом углу подвала, и изредка кидавший любопытные взгляды в сторону незнакомого посетителя, которого, увеиваясь рядом угрем, хозяин постоялого двора именовал ваше высокое благородие. Пар манекенов без головы и конечностей стояла в двух разных углах мастерской. Один был гол, второй украшен серо-зелёным сюртуком без пуговиц. Гершевич с интересом выслушал посетителя, выяснил, чего тот желает. А желал он приличный костюм по современной моде, но без лишних экзерсисов, чтобы не сильно выделяться из общества. Да, пожалуй, такой будет в самый раз. Как пальцем Петр Иванович в один из рисунков, предложенных портным, где человек в полный рост с пустым овалом вместо лица был одет солидно, но в то же время не броско. Гершевич снял мерки и обещал уже третьего дня представить инспектору новое платье. Договорились о цене. Причем мастер не отказался от задатка в размере 25 рублёвой ассигнации. Сейчас Копытман мог позволить себе не слишком экономить, учитывая утренний визит щедрых лавочников. Карсиаты, не желаете для более изящных пропорций? Поинтересовался Демиург иголки и нитки. Нет уж, увольте. Меня мои пропорции вполне устраивают. Что ж, воля ваша. Но вы, судя по всему, столичная персона. Я решил со предложить вам модный ныне аксессуар. На обратном пути Петр Иванович велел притормозить брючку аптеки. Нешто худо вам ваше вашем высоком угороде? уполномовался сопровождавший его гусак. Пока нет, но вот моим зубам без надлежащего ухода, может быть, худо. С этими словами он толкнул дверь аптеки. Приветливо звякнул колокольчик, и в нос инспектора ударил знакомый по аптекам будущего смесь лекарственных запахов. Торгово многократно усилены. Рецептурная комната была отгорожена от приемной резным барьером высоты в пояс. Намётанный глаз инспектора прошелся по рядам медикаментов, заключенных в штанглазы цветного стекла, Причем тут же можно было обнаружить разного рода химию, от пятна выводителей и духов до хозяйственных свечей и чернил. Кроме того, на прилавке лежали колониальные товары: пряности и редкие заморские лакомства, такие как кофе, какао и сахар. Желающие могли приобрести и экогор в бутылках где-то на поллитра каждая, барбарисовое варенье, сироп, рекомендовавшиеся при горячках, поносе, цинге, а также для утоления жажды и несносного жара. Провизор, худощавая личность лет тридцати, с маленькими черными усиками над тонкой полоской губ и с белыми рукавниками, нарисовался в сей же момент. Однако, как подумал Петру Ивановичу, в веке 21 многие профессии, раньше бывшие мужскими, прибрали к своим изящным ручкам представительницы прекрасной половины человечества. То же касается и стояния за аптечным прилавком. В эти времена женщины занимаются исключительно деторождением и воспитанием чад. Хотя в богатых семьях для воспитания обычно нанимают нянек. Другое дело крестьянские семьи, где те же бабы и детей воспитывают И в страду вкалывают не меньше мужчин. «Чего изволите, сударь?" поинтересовался провизор. "Мы изволим зубной порошок и щетку для чистки зубов". Зубной порошок, состоявший из измельчённого мела, мыльной стружки и мяты, был упакован в бумажный пакетик с типографским черно белым рисунком, изображавшим усы, приоткрытые губы и зубы. Пётр Иванович взял три пакетика. Надеюсь, что на неделю ему хватит, а там будет видно. Что касается зубной щетки, то она представляла собой костяную ручку на одном конце которой часто торчали волоски свиной щетины. «Дайте-ка, пожалуй, еще какой-нибудь воды для умощения тела», — попросил Петр Иванович, немного подумав. В итоге, попробовав несколько запахов, инспектор выбрал французский аромат под названием Трубадур, флакончик которого стоил рубль с полтиной. Прекрасный выбор", одобрил провизор. Этим одеколоном пользовался сам император Наполеон Бонапарт. Ну-ну. Хмыкнул Пётр Иванович, дожидаясь сдачи. Однако же после уплаты за новый костюм у него останется практически без гроша. Поэтому более никаких расходов инспектор себе позволить не мог. В очередной раз, возблагодарив Елизавету Кузьмине за ее доброту, как бы глупо она ни выглядела в первые минуты их знакомства, Но именно ее помощь позволила Петру Ивановичу до сих пор не только более-менее прилично существовать, но и заручиться поддержкой у судьи и местного градоначальника. Хотя и те двое пройдох оказались весьма, кстати. Впрочем, тот же судья показался копытным человеком себе на уме, имевшим относительно гостя из Петербурга какие-то подозрения, но по большому счету, они не были ничем подкреплены. В то же время и Петр Иванович не мог представить сколь-нибудь верных доказательств своей истории равно как и личности. Впрочем, пока можно отговариваться обещанием дождаться депеши из Петербурга. Но через пару недель ее отсутствие начнет вызывать у местных знакомых подозрение. Хотя не исключено, что его письмо и впрямь дошло до адресата. Любопытно, что подумает Бенкендорф, если его прочтет? Предположим, поднимет на ноги свое управление, а там выяснится, что никакого Копытина в данном ведомстве не существует или поверит написанному и потребует изготовить новые документы и отправить вместе с деньгами курьером в Энск отправителю. Но это уже было из области фантастики. Скорее всего, письмо будет перлюстрировано и дальше не дойдет до Александра Христофоровича, а вообще, вероятно, нижние чины сами решат проверить, кто таков есть этот Копытин, которого никогда не существовало, и с какой стати он оказался в Энске. Возьмут и отправят экспедицию А в петербург несчастного путешественника во времени привезут уже в кандалах. Этот вариант Петра Ивановича совершеннейшим образом не устраивал, но дергаться преждевременно смысл не видел. Нужно еще хотя бы какое-то время, чтобы как следует обжиться в этой эпохе. На обратном пути Петр Иванович заметил на главной улице Энска некое оживление. В чем его причина, подсказал всезнающий гусак. Ныне через горы должна пройти партия катаржа. Развлечений в Венске не так много. Вот людям и интересно на них посмотреть. И экипажу пришлось сделать вынужденную остановку. Урядник схватил лошадь по дусцы и велел кучеру стоять пока в стороне. А минут через десять показалась колонна каторжан. Это было весьма живописное зрелище, от которого по спине Копытмана пробежал холодок. Около полутора сотен человек самого разного возраста, причем не только мужчин, но и женщин влились по мостовой под звон кандалов ножных на мужчинах и ручных на женщинах. Многие кандалы были нанизаны на металлические прутья, тем самым еще более стесняя движение конвоируемых. Одетые арестанты были если не в сине-волохмоте, то уж никак не в приличное платье. Даже если одежда когда-то таковой и была, видно было, за проведенное в пути время поизносилась не только одежда, но и тела, причем у некоторых проходящих совсем близко Запах от немытых идущих по жаре людей стоял то отыщу. Пётр Иванович заметил выжженные на щеках и лбу буквы, видимо, означавшие их, говоря языком у современников, специализацию. В глазах каторжан сквозили такие неизбывная тоска и обреченность, словно их вместо каторги приговорили к повешению. Народ реагировал на узников по-разному. Большинство просто смотрели, словно пришли в шепито погладить надрессированных животных. Кто-то выкрикивал в адрес притусивших мимо арестантов оскорбительные слова. В то же время было немало и таких, кто им сочувствовал, а некоторые женщины благо этому не манифестировали, даже совали в руки бедолагам свертки с едой. Да, философски подумал Копытман, а ведь от этой участи никто не застрахован. Достаточно вспомнить того же Достоевского. Хотя тот сам дурак связался с петрашевцами. Или точнее идиот. Если вспомнить кое-что из его творчества. Внезапно один из проходящих мимо катеражн приостановился, остановился, от чего пришлось сбавить ход его товарищам, скованным с ним в одну пристиж. Это был человек неопределённого возраста, со спутанной бородой и такими же спутанными, выбивавшимися из-под сдвинутого на затылок ила за волосами. На лбу его были выжжены буквы КАТ. Взгляды катеражна и инспектора встретились, и Копытмана обожгло такой ледяной ненавистью, что тот невольно поежился. К счастью, эта заминка длилась буквально мгновение, после чего товарищи арестанта потянули его вперед, не дожидаясь, когда их исполосуют плетью. Петр Иванович еще долго смотрел в спину Каторжанина, на которой выделялся грязный желтый ромб. Наконец колонна миновала, экипаж тронулся, а копытно так и чудился запах немытых тел, смешанный светавшим в воздухе духом безысходности. Эта встреча оставила в его душе тяжелый осадок, а взгляд Катаржани с бубновым тузом на спине так и стоял перед глазами. Проезжая рынок, он снова велел остановить все таки грызло его чувство ответственности. Надо хотя бы ради приличия заглянуть к этим несчастным лавочникам. Пошли в компанию гусака. Тот как никак лучше разбирался в здешних реалиях, ежели что поможет советам, а то и делом. К тому же гусак прекрасно знал, где находятся с кабины и лавки, куда они дошли буквально за несколько минут. Лавки располагались в одном ряду, но спиной друг к другу, отделённые перегородками. Что ж, так даже лучше, подумал Копытман. Сначала он подошёл к замершему при появлении инспектора в стойке суриката-полищуку и заявил, что имел только что разговор с его конкурентом, который пообещал более не привлекать юных герольдов для рекламы своего товара. Но при условии, что Полищук тоже откажется от этой затеи, после того, как лавочник клятвенно пообещал выполнить наказ чиновника из Петербурга, Петр Иванович отправился к Бурцеву, где повторил тот же трюк. Рыночную площадь инспектор покидал в прекрасном расположении духа, считая, что полученный от лавочников гонорар отработал. На постоялый двор вернулись в четвертом часу дня и вовремя Потому что спустя пятнадцать минут за Копытманом заехал городничий. Сегодня он решил отказаться от кареты, предпочитая более легкую и удобную коляску. Пётр Иванович, предварительно умощив некоторые части тела недавно купленной парфюмерной водой, надо подумать, над изобретением пульверизатора, решил Копытман, Занял место рядом с Антоном Филипповичем, и тот велел трогать в сторону богадельни. Путешествие вышло недолгим, но поучительным. Виной последнему разговор, который завел городоначальник. Приятная погода стоит, Сударь. Не правда ли? Завел издалека Муравьёв Афаинский. Да, дышится легко, нет обычной духоты, согласился инспектор. У вас в Петербурге летом не жарко, ветра дуют с Балтики. Мне в столице довелось побывать, даже полгода жил, когда мое назначение сюда утверждалось, и солнечных дней было наперечет». Да, ветра ветродует. Опять согласился инспектор, пытаясь понять, к чему клонит Антон Филиппович. Наконец тот, крякнув, перешел к сути дела. А я вот, сударь, все думаю, не пора ли мне, так сказать, попробовать себя в столице, а то засиделся я тут в Волжской глуши. Да и супружница моя, Татьяна Леопольдовна, горит желанием перебраться, если уж не в Петербург, то хотя бы в Москву. А что же вас тут, Антон Филиппович, не устраивает? Там-то вас градоначальником не поставят, дадут какую-нибудь ядукую должность. А здесь вы голова, самый главный, царь и бог, так сказать. Так-то оно так, ваше вашем Высокоблагородие. Так ведь, если с другой стороны зайти, душа стремится к новому, а то и сидишь здесь, всякое желание шевелиться пропадает. Это оно поначалу интересно, чувствуешь, что можешь горы своротить, а с годами, когда дела направлены в конву законности и интересов обывателей, когда остается лишь поддерживать город в порядке, «Поневоле начинаешь ощущать в себе признаки апатии. Нет, нет, не подумайте, что я жалуюсь. Однако ж неугомонная душа патриот Отечества требует приложения сил в новом, более значимом качестве. В общем, ничего нового городничий Петру Ивановичу не открыл. Как и в будущем, в это время народ тоже стремился в столице, туда, где бурлит жизнь, где возможно реализовать порой самые смелые мечты. А в данном случае, похоже, присутствует желание быть на виду у начальства, которое, ежели вдруг возникнет необходимость поманить тебя пальчиком и скажет: "У нас тут в ведомстве место неплохое освободилось. Видя ваше рвенье, мы подумали, не занять ли его вам". С другой стороны, подзатыльник быстрее прилетит. Но, как говорится, тот, кто не рискует, одним словом, Антон Филиппович эдак прозрачно намекнул что мог бы подмазать столичного гостя на предмет содействия относительно Муравьёва-Афинского вместе с семейством перевода на хорошее место. Так ведь я и сам та птица не великого попытался отмазаться Пётр Иванович, между тем прикидывая, какого размера может оказаться барашек в бумажке. Может и не великого, согласился городничий. А только подход к Александру Христофоровичу имеете, И могли бы при желании шепнуть ему на ушко, что есть мол в Энске такой градоначальник Муравьёв-Афинский, честный человек, которому тесно уже в провинциях, и мог бы он сделать на благо отечеству куда больше, служив в столице при серьезном ведомстве. Петр Иванович подумал, откуда у собеседник может знать о том, что он отправил письмо на имя Бенкендорфа. Потом вспомнил, что адресата указал на конверте, не иначе почтмейстер доложил. Опять же в разговоре с судьей всплывало имя начальника императорской канцелярии. Мухин тоже мог бы сделать соответствующие выводы. И как-то так само собой получилось, что три радужного цвета ассигнации достоинством по сто рублей перекочевали в его карман. Однако это я теперь могу и деревеньку с крепостными выкупить, думал Петр Иванович, прислушиваясь к приятному хрусту бумажек в кармане. Хотя вряд ли В это время, думаю, справный холоп двадцать пять целковых минимум стоит. Вот тысяч пять рублков имелось бы, тогда и можно думать о покупке крепостных. А с десятью тысячами в кармане и к имению можно прицениться. А что? Неплохо было бы заделаться с руки помещикам, причем добрым и справедливым. Мои крепостные молились бы на меня, свечки за мое здоровье ставили бы. Или как какой-нибудь Лев Николаевич Толстой. Тоже чего доброго, начал бы пописывать, размышлять о судьбах отечества. Глядишь, так и вошел бы в историю. Или, к примеру, попытаться вложиться в строительство железной дороги Петербург-Москва. И я вроде как Бенкендорф собирается строить через год. Интересно, общество акционерное или там уже все схвачено кем надо? Эх, мечты, мечты. Коляска доставила и до которая представляла собой здание о двух этажах, с каменным первым и деревянным вторым. На первом окна были закрыты решетками, словно это был жандармский участок или лечебница для душевнобольных. Козырьков встречал гостей у парадного, причем, судя по внешнему виду крыльца и двери, накануне их пытались подлатать, но безуспешно. Так оно и было, поскольку после записки от городничего управляющий богодельной в экстренном порядке предпринял усилия по благоустройству своего заведения. А ты, Аплинарий Никифорович, вроде уже знаком с его Высокоблагородием. Сходу поинтересовался городничий. Козырьков немного побледнел, замялся, но сам же Муравьёв Афанинский пришел на выручку. Мне вот наш петербургский гость рассказал, как ты вчера нанес ему визит вежливости. И это ты правильно сделал, Аплинарий Никифорович. Что за свидетельствол своё почтение. А теперь вот и Пётр Иванович решил составить мне компанию в осмотре твоих владений. Ну, показывай, как твои старушки поживают. Старушки поживали не ахти. А с ними также не ахти поживали еще несколько нищих и коллег. Хоть управляющий на скорую руку и постарался навести порядок. Однако ощущение запустения чувствовалось во всем. Но более всего поражала вонь, которую работники богадельни под началом Козырькова пытались вывести накануне вечером и даже с утра всеми доступными средствами, включая хлорную известь. Где я там?» Ароматная смесь спражнения грязного тела и гниющей плоти по хозяйски витала в здании. Неудивительно, что Пётр Иванович тут же приложил к лицу носовой платок, который каким-то чудом сохранился во внутреннем кармане его пиджака после всех случившихся с ним злоключений. Городничий же достал табакерку и сунул в нос щепотку табаку, прочихавшись, изобразил живую заинтересованность увиденным. И попытался расспросить обитателей богодельня, как им тут живется. Но, видимо, Козырьков заранее внушил постояльцам, что жаловаться не стоит, иначе последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Вернее, очень даже предсказуемыми, так как обычно в качестве наказания, провинившихся, невзирая на пол, возраст и состояние здоровья, запирали на сутки, а то и больше в чулан. Случалось, что наказуемый, особенно ослабленный здоровьем, и не дотягивал до утра. Так как в чулане даже в самой зной было весьма и весьма прохладно. Впоследствии их представляли как умершими собственной смертью от болезней и старости. Слухи об этой особенности воспитательного процесса доходили и до города Однако тот время от времени подмасливаемый Козырьковым предпочитал закрывать на такие случаи глаза. Понятливые старушки в ответ на вопросы инспекции предпочитали мычать что-то нечленораздельное, и только одна беззубая бабулька набралась смелости прошамкать На меднее утром квашеной капустой кормили. Ей уж все широки вышли. Вот теперь поучит. Хил терпеть нету. И в доказательство своих слов издала громкий пук, заставивший посетителей непроизвольно вздрогнуть. Что же это ты, голубчик, залежалый капустой народ почерешь? Сурово сдвинув брови, поинтересовался Антон Филиппович. Так эти, где ж мне взять лучше-то в вашем взмолился, покрывшийся испаренный козырьков. Заведение рассчитано на два десятка убогих, а содержится тут почти 30 душ. Приходится распределять и средства на всех. Не выгоняй же сирых на улицу. Тут признаться, Аполлинарий Никифорович немного покривил душой. На самом деле 20-та сирых и убогих тут и проживало, но в ведомости присутствовали те самые мертвые души, о которых в своё время писал Николай Васильевич. А чтоб число соответствовало переписи, в преддверии появления инспекции Козырьков привел в богадельню несколько знакомцев, которых обредил в лохмотье и перемазал сажей. Одному аферисту для пущей убедительности подвернул под полу рваной шинели ногу и вручил костыли. "А ты откуда тут, братец?" Патетически По поинтересовался у инвалида градоначальник, "где ногу потерял?" За царя и отечество сложил конечность на русско-персидской войне. Заучен отрапортовал на ноги. У шамхора героически одиночку отражал натиск превосходящих сил противника. Был контужен гранатой. Очнулся, ноги нет. На силу кровь остановил. А тут ты наши на помощь подоспели. Да ты герой, братец. Награды имеешь? Игорь им награжден. Не моргнув глазом отчеканил мошенник. Видите, Пётр Иванович, какой у нас венский героический народ обернулся к попутчику Муравьев Афинскому, благодари и крепко хлопнув едва не потерявшего равновесие тщедушного калеку по плечу, двинулся дальше. Копытнон предпочел молчать. Чувствовал, ежели откроет рот, так уж не сдержится, выскажет все, что рвалось наружу. Рвалось многое, и отнюдь не самое приятное, как для Козырькова, так и для Муравьева Афинского. Сдерживало то, что оба его подмазали. Один поросенка купил в тридорож А второй вовсе триста целковых ассигнациями в карман всунул. Да и что я мог бы поделать? оправдывал себя инспектор? Устроить битву с ветряными мельницами? То же самое и в каждом уездном а ото губернском городе происходит. И не искоренить сие зло. Прочно въелось оно в тело государства российского, ржавчиной поело до дыр, которые никакими заплатками не залатаешь. что вы сударь не весело? вывел его из задумчивости голос Антона Филипповича. Или случилось что?" "Да, случилось", вздохнул Петр Иванович. "Случилось, что страна у нас устроена так, что иноземцы головы ломают и понять ничего не могут. Недаром поэт сказал: "Умом Россию не понять, аршином в общем, не измерить, В ней особенная стать, в Россию можно только верить", продекламировал ещё не рождённое стихотворение Тютчу. Правильные слова сказал Пит, прямо в точку. А добрый городничий вздохнул. Не хотел говорить, тревожить вашу душу воспоминаниями, так ведь равно узнаете. У нас на медне ночью снова разбойники пошалили на тракте. жизни лишили престарелых помещика с супругой. Только кучер успел рассказать, как налетели на путников из леса ночью злодеи числом пять человек, лиц которых в темноте не разглядеть, да и отдал Богу душу. С раннего утра я встретился с нашим капитаном-исправником. Решили, что пора экспедиционный корпус вызывать из столицы. Да только терзают меня сомнения. С кем воевать, коли они душегубы напакостят и в стороны как зайцы? Может, днем они крепостные крестьяне, или пуще того добропорядочные мещане, а по ночам разбойники. В этот момент они дошли до дальней комнаты, из-за двери которой доносилось чьё-то басовитое пение. Старушка ныне ночью представилась Пояснил Козырьков у двери: отец Варсанов и её сейчас отпивает?" "А, ну тогда, пожалуй, не будем мешать", громким шепотом ответил городничий, поворачивая обратно. "А с чего приставилось?" Не удержавшись, поинтересовался Копытма. "От старости и приставилось", вполне натурально изобразил Вселенскую скорбь Козырьков. Как никак уж седьмой десяток пошел. Редко кто до этих лет доживает посетили подвальные помещения, где хранились съестные запасы. Несколько бочек все той же квашеной капусты, один мешок с мукой один с ячменем. А в углу свалена репа, снизу кучи уже подгнившие. На этом, собственно, и все. Антон Филиппович и Петр Иванович одновременно крякнули, но обсуждать увиденное отчёт не решились. После чего их припроводили в кухню. Там необъятных размеров кухарка готовила что-то куриное. И варила в большом котле пшенную кашу, в которую, как выяснил инспектор, планировалось положить топлёное масло. Причем пару тощих куриц и банку масла Козырьков был вынужден экспроприировать из личного хозяйства, так как подобных деликатесов в не видала, пожалуй, с самого момента своего основания. Зато теперь перед очами важного гостя удалось хотя бы создать видимость пристойной кухни. Однако ж Аполинары Никифорович предлагает нам отобедать его заведение сказал городничий. — Стоит ли у сирых и убогих вырывать изо рта кусок? И то верно. Ты голубчик, обратился Муравьев афакинский к Козырькову, — лучше устрой праздник своему контингенту, накорми их нынче от души. А мы с Петром Ивановичем заглянем в ресторацию. Ресторация в городе, похоже, имелась всего одна, та самая под многообещающим названием Аперитив. Визит градоначальника и его столичного гостя для всех оказался полной неожиданностью. Но к чести персонала и хозяина заведения, они быстро сориентировались. Стол был накрыт свежей скатертью и украсился штофиком водки, которая хорошо пошла под холодные закуски. Чуть погодя, с расстегаями были поданы ботвинья с цитриной, белорыбицей и сухим тертым балыком, солянка из почек, телятина, запечённая в брусничном соусе. А на десерт гурьевская каша на молоке и сливках с добавлением варенья, меда, орехов, сухофруктов, цукатов и пряностей. В самый разгар трапезы, откуда ни возьмись, появились цыгане и устроили для гостей настоящее представление с гитарами, песнями и позвякивающими манистами на аппетитных грудях женщин, одетых в пестрые наряды с многослойными юбками. Только дрессированного медведя не хватало. Цыган с проседью в черных смоленистых волосах подыгрывая себе на семиструнке с узорчатой изогнутой головкой грифа затянул джелем-джелем, долго надременса. Молодеем похтал роменса. "Это наши цыгане, а пояснил городничий, вручая певцу серебряный рубльчик анке 1832 года и махая рукой: "Мол, спасибо, повеселили. Теперь отправляйтесь у своясь". Лет двадцать, как прибыли сюда. еще до меня стали табором за городом. А потом что-то не поделили, и большая часть цыган ушла дальше, а несколько решили тут остаться с разрешением моего предшественника. Ну и я не стал чинить препятствий, вроде не воруют, одни кузницу держат, а некоторые петь и плясать подрядились. Народу от этого худого не будет, одно веселье. Спустя час с небольшим уровень Фафинский Копытман выходили из ресторации изрядно повеселевшими. Визит в на фоне приятного обеда казался уже не таким мрачным. До вечера оставалось несколько часов, и тут городничему пришла в голову идея наведаться в стоявший на северной окраине города женский монастырь. По его словам, выходило, что женская обитель располагалась как раз напротив мужского монастыря, настоятелем которого являлся некто отец Илларион. Поедемся, посмотрим, как невеста Христовы живут, стал уговаривать попутчик Антон Филиппович. Женский монастырь носил имя святой Пароскевы и стоял на том месте, где триста лет назад местный житель в пятницу встретил прекрасную девушку, благоухающую цветами. Правда, свою голову таяко держала в собственных руках, и мужик, бывший на веселье после изрядной порции медовухи, решил, что встретил святую Пароскеву. Так, как известно любому верующему, претерпело изредное мучения во время христианства вплоть до усекновения главы. Эту историю городничий вкратце поведал столичному гостю. Право, не стоит нарушать уединение этих, как вы сказали, невест Христовых. Начал отговаривать собеседника Пётр Иванович. «Молятся и молятся. А тут мы двое, так сказать, слегка под шафе. Нам еще к театру нужно будет привести себя в порядок. И то, верно заговорил Самураев Афинский: "Не стоит пугать насельниц нашим видом". И побожился, что к вечеру будет как огурчик. Когда за Петром Ивановичем снова заехал непоследливый города он был тоже помыт, побрит и одет в чистое сменное белье. В карете сидело все семейство города но все уместились без проблем, да и до театра домчали быстро. Размерами местный храм Мельпомена, безусловно уступал Мариинскому театру. Однако выглядел вполне сносно. Инспектор ожидал худшего. В фое даже подавали прохладительные напитки и легкие закуски, а могли и рюмочку налить, если кто пожелает. О сегодняшнем репертуаре еще на улице возвещал большой плакат, где Чернамаза и душил несчастную Дездемону. Тут же было написано, что Венецианского мавра играет отставной майор Свидригайлов, а Дездемону некая Мухина Ека. Неужто она Удивился про себя Копытман. — Ежели так, то девицу стоит только похвалить. Хотя еще неизвестно, как она играет. Возможно, ей лучше и вовсе не выходить на сцену. Игриво обмахнувшись веером, Татьяна Леонидовна поинтересовалась у спутника: Петр Иванович, а вам нравится эта пьеса Шекспира?" "Не худшая, скажем так", ответил Копытман. Он не считал себя большим любителем творчества Эйвенского барда. Однако в свое время побывал на многих постановках его пьес, в том числе и на "Отелло", где с удовольствием ожидал финальной развязки со множеством смертей. Не то, чтобы Пётр Иванович отличался кровожадностью, просто его в этой трагедии почему-то веселили все эти ревностные забавы с кровопролитиями и удушениями. Глядя на прогуливающихся в фойе разъярённых дам и кавалеров, инспектор догадывался, что сегодня в театре собрался чуть ли не весь цвет города прозвенел звонок, а вернее колокольчик в руке распорядителя, и все отправились занимать свои места. Для градоначальника с семейством и его гостя была приготовлена ложа справа от сцены со стульями в мягкой бархатной обивке. Освещался зал большой люстрой с несколькими десятками свечей, свет которых усиливался за счет искусственного хрусталя. В ложе имелось и собственное освещение. И Петр Иванович почему-то представил Что при таком свете мог бы стать хорошей мишенью для снайпера, как шепнула ему перед открытием занавеса Татьяна Леопольдовна. Во всех ролях, кроме ролей Отеллы и Дездемоны, заняты крепостные и того самого Свидригайлова, что играет венецианского мавра. Большой поклонник сцены наш Яков Фенидиктович, пояснила Муравьева Афинская. У него и в поместье имеется собственный театрик. Вам обязательно нужно наведаться к нему в гости. Он обожает устраивать приемы. «Широкой души человек. В зале погасли газовые рожки и представление началось. Оказалось, их прямо до Земона играет Елизавета Кузьмиنشна, Причем играет недурно, хотя, по мнению копытно, на местами все же переигрывала. Ну так ведь в это время вероятно и принято усиливать, так сказать, эффект восприятия. Отелло был немилосердно перемазан сажей, однако играл с немалым усердием. А уж когда дело дошло до удушения и последующего закалывания кинжалом неверной супруги, весь зал охнул в едином порыве, а некоторые дамочки почувствительные даже перешли в фазу кратковременного обморок. Впрочем, похоже, это считалось делом обыденным, и на них, кроме их кавалеров, внимания никто не обратил. В финале актёры аплодировали стоя, Петр Иванович тоже не жалел ладоней. А уловив на себе мимолетный взгляд расклонившейся госпожи Мухиной, даже чуть зарделся. В образе десдемона она выглядела весьма мило, вызвав в душе инспектора какие-то подтаённые эмоции. Пожалуй, такую можно и взревновать, подумал он. Вот ведь как бывает. Сначала-то она мне совершенной дурой показалась, а как узнал я поближе, так вроде ничего. Ах, согласитесь, Пётр Иванович, Наш Свидригайлов играет не хуже Мочалова из Малого театра. Обратилась к нему по выходу из зала Татьяна Леопольдовна. Не имел чести лицезреть этого Мочалова, признался Копытман. Не расстраивайтесь, мы тоже питаемся больше слухами, успокоила собеседника супруга Граничива. Остаток вечера в своем номере Петр Иванович провел, предаваясь мечтам. Очень уж запала в душу ему Лизонька. В образе трагической фигуры из пьесы Шекспира. Уже вовсю на Дэнском светило луна, когда он, решив вдохнуть свежего воздуха, перед сном распахнул окно, и тут же услышал доносившиеся снизу из темноты голоса. Причем один явно принадлежал Гусаку, другой же был незнаком. Но содержание беседы, которое происходило под его окном, заставило Петра Ивановича как следует задуматься.